Темные аллеи еще страшнее, еще темнее. Антология хоррор-рассказов. Самое известное произведение Лавкрафта было впервые опубликовано в 1928 году. Зов Ктулху стал флагманом так называемого поджанра литературы ужасов — лавкрафтовского хоррора. Здесь впервые появляется главное существо всего страшного пантеона — Ктулху. Известность его возросла сегодня настолько, что этот великий древний практически уже стал мемом, и перерос своего создателя. Но началось все именно с Зова Ктулху в далеком 1928 году. Филипс Лавкрафт Зов Ктулху Найдено среди бумаг покойного Фрэнсиса Терстона, жителя Бостона. Со всей очевидностью можно полагать, что от столь могущественных сил или существ мог остаться некий живой реликт. Представитель весьма отдаленной эпохи, когда сознание, быть может, проявлялось в формах, исчезнувших задолго до того, как землю затопил людской прилив. В формах, мимолетную память о которых, сумели сохранить разве лишь поэзия до да легенды, именующие их богами, чудовищами и мифическими существами всех родов и видов. Элджернон — Блэквуд Глава 1 Ужас, воплощенный в глине Мне думается, что высшее милосердие, явленное нашему миру, Заключается в неспособности человеческого разума понять свою собственную природу и сущность. Мы живем на мирном островке счастливого неведения посреди черных вод бесконечности, и самой судьбой нам заказано покидать его и пускаться в дальние плавания. Науки наши, каждая из которых устремляется по собственному пути, «Пока что, к счастью, принесли нам не так уж много вреда, но неизбежен час, когда разрозненные крупицы знания, сойдясь воедино, откроют перед нами зловещие перспективы реальности и покажут наше полное ужасо место в ней. И это откровение либо лишит нас рассудка, либо вынудит нас бежать от мертвящего просветления в покое безмятежность новых темных веков теософы догадывались о грозном величии космического цикла в котором наш мир и сам род человеческий являются всего лишь быстротечными эпизодами они указали на возможность сохранения до наших времен отдельных реликтов минувшего Но при этом пользовались весьма туманными определениями, какие-нибудь они, прикрытые елеем утешительного оптимизма, наверняка заставили бы заледенеть нашу кровь и саму душу. Но отнюдь не из их писаний дошел до меня отблеск давно минувших и недоступных нашему сознанию времен. До сей поры меня пронизывает холод, когда я о нем думаю, я едва не схожу с ума» когда вижу его во снах. Отблеск этот, подобно всем внезапным явлениям истины, вспыхнул в моем сознании вследствие нечаянно возникшей связи между разрозненными фактами. В моем случае это были две вещи. Статья из старой газеты и рукопись покойного профессора, моего деда. Молю Бога, чтобы никому на свете не вздумалось восполнить зияющие в моем рассказе пробелы, а уж я сам, пока жив, ни по не возьмусь за это дело. Думаю, что и покойный профессор намеревался вечно хранить молчание о том, что ему довелось узнать, и непременно уничтожил бы свои записки, не постигни его внезапная смерть». Моё знакомство с ужасающими фактами этой истории началось зимой с 1926 на 1927 год, когда скоропостижно скончался мой двоюродный дед Джордж Гэммел Энджел, профессор Браунского университета в Провиденсе, штат Род-Алленд, слывший великим знатоком семитских языков. Кроме того, он получил широкую известность как специалист по древним надписям и в качестве такового часто приглашался для консультации директорами самых прославленных музеев мира, так что его внезапный, пусть и в возрасте девяносто двух лет уход из жизни, думается мне, не остался незамеченным в научных кругах. Интерес к его кончине — Подогревался также сопутствующими ей странными обстоятельствами и отсутствием очевидных причин. Смерть настигла профессора вскоре после того, как он прибыл в родной город на Ньюпортском пароходе. Очевидцы утверждали, что он упал замертво случайно столкнувшись с никому неизвестным негром по виду матросом, выскочившим из дверей подозрительного притона, каких немало встречается на обрывистом морском берегу, по которому проходит кратчайший путь от портового района к дому покойного на Уильям-стрит. Врачи не сумели обнаружить в его организме никаких признаков серьезных заболеваний, и после долгих дискуссий пришли к выводу, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца, вызванная, по их мнению, не в меру резвым для такого пожилого человека подъемом по крутому склону горы. В то время у меня не было причины оспаривать это заключение, но последующие обстоятельства заставили меня изменить свое мнение. Мой дед умер бездетным вдовцом, и от меня, его единственного наследника и душеприказчика, справедливо ожидали наведения порядка в оставленных им бумагах, а также основательного их изучения. Выполняя свой долг, я перевез дедовский архив, целую гору папок и ящиков с документами, в свою бостонскую квартиру. Многие разобранные мною материалы будут вскоре опубликованы американским археологическим обществом — Но содержимое одного из ящиков показалось мне слишком странным, и, следуя какому-то инстинктивному чувству, я решил, что его надлежит держать подальше от посторонних глаз. Изначально ящик был заперт, и я не мог к нему подступиться до тех пор, пока мне не случилось наткнуться на кольцо с ключами, которое профессор всегда носил при себе в кармане сюртука. Только тогда мне удалось отпереть ящик. Но, как оказалось, лишь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с куда более головоломной проблемой. Что могли означать содержащиеся в нем предметы? Странного вида глиняный барельеф, разрозненные рукописи, беглые заметки и кипа газетных вырезок. Не стал ли мой дед жертвой какой-нибудь дешевой мистификации? Чтобы пролить свет на эти вопросы... Я твердо решил разыскать эксцентричного скульптора, осмелившегося, как мне тогда подумалось, бесцеремонно нарушить душевное равновесие почтенного человека. Борельеф представлял собой неправильный прямоугольник толщиной менее дюйма и размером 5 на 6 дюймов. По всей очевидности, он был изготовлен совсем недавно. Однако, по своему духу и стилю, он был далек от современности». Ибо какими бы многообразными и необузданными ни были прихоти нынешнего кубизма и футуризма, они чаще всего не достигают той неизъяснимой глубины и непосредственности, какие таятся в творениях первобытных мастеров. Здесь же, как мне показалось, проглядывало нечто весьма родственное последним, хотя моя память, при моем уже достаточно близком знакомстве с обширными коллекциями трудами деда, потерпела полную неудачу в попытках приискать хоть какие-нибудь аналогии к этому предмету или уловить хотя бы намек на что-либо подобное в других культурах. Нижняя часть плиты изобиловала знаками иероглифического характера, а над ними была помещена фигура, в которую гадывалось стремление художника изобразить нечто вполне конкретное — стремление, которому, увы, не способствовала импрессионистская манера исполнения. То было некое чудовище, или, скорее, его обобщенный образ, который могло породить лишь воспаленное воображение безумца. Если я скажу, что при взгляде на барельеф, моя в достаточной степени изощренная фантазия нарисовала комбинацию из осьминога, дракона и уродливого подобия человека — то мне удастся приблизительно передать характер этого странного произведения неуклюже чешучатое тело с рудиментарными крыльями венчало мясистая снабженное щупальцами голова однако по своему шокирующему впечатлению все эти детали не шли ни в какое сравнение с цельным обликом фантастического существа за фигурой скульптором было намечено подобие заднего плана являвшего собою смутный намек на некое циклопическое строение. Помимо вороха газетных вырезок странному барельефу, прилагалась стопка бумаг, по всей видимости, совсем недавно исписанных рукой профессора Энджела, причем исписанных в спешке, судя по стилистическим погрешностям, для него не нехарактерным. Самым существенным из этих документов мне показалась рукопись с заглавием «Культ Ктулху», второе слово которого было тщательно выписано печатными буквами с явной целью избежать ошибки в воспроизведении столь труднопразносимого буквосочетания. Рукопись состояла из двух частей. Первую часть предваряла заглавие «1925 год. Сновидческий опыт Г. Э. Уилкокса» проживающего в доме номер 7 по Тома-Стрит-Провиденс, штат Руд-Айленд. Вторую, 1908 год. Факты, изложенные инспектором полиции Джоном Р. Леграсом, номер 121, Бьенвиль-Стрит, Новый Орлеан, штат Луизиана, на собрании Американского археологического общества. Замечания по этому поводу и сообщения профессора уэба Остальные бумаги в основном представляли собой разрозненные краткие заметки. В одних описывались странные сны различных лиц, в других содержались выписки из теософских журналов и книг. В первую очередь из Атлантиды и исчезнувшей Лемурии у Скотт Эллиота. В-третьих, сведения о переживших века тайных обществах и запретных культах со ссылками на соответствующие места в известных мифологических и антропологических источниках наподобие «Золотой ветви» Фрезера и культа ведьм в Западной Европе «Мисс Мюррей». Что же касается газетных вырезок, то все они были посвящены необыкновенным случаям душевных заболеваний и вспышкам группового помешательства, имевшим место весной 1925 года». Первая часть основной рукописи излагала весьма необычную историю. 1 марта 1925 года к профессору Энджелу явился худощавый, смуглый молодой человек, явно невротического и склонного к экзальтации типа. В руках у него был диковинный барельеф, вылепленный из совсем еще свежей, сырой на ощупь глины. В поданной им визитной карточке значилось имя Генри Энтони уилкакса младшего отпрыска одной весьма добропорядочной семьи. Мой двоюродный дед уже имел о нем некоторое представление. В последнее время этот юноша обучался в воянию в родаринском художественном училище и жил отдельно от родных, по соседству с училищем, в особняке Флэр-де-Лис, превращенном в общежитие художников» как развился очень рано и, по общему признанию, демонстрировал зачатки одаренности, даже гениальности, но был крайне эксцентричным подростком. С раннего детства он проявлял особый интерес ко всяким необычным историям, видел странные сны и любил пересказывать их кому ни попадя. Сам он считал себя психически сверхчувствительным индивидуумом, но солидная публика старинного купеческого города между собой именовала его не иначе, как малые с вывихами. Неохотно общаясь с людьми своего круга, он постепенно выпал из поля зрения местного общества и был известен лишь немногим людям искусства и эстетам, проживавшим по большей части в других городах. Члены клуба любителей искусств «Провиденса», заботясь о сохранении своей консервативной репутации, объявили молодого художника совершенно безнадежным. В рукописи говорилось, что, не успев перемолвиться с хозяином дома и парой слов, молодой скульптор вдруг без всякого предисловия спросил, не сможет ли профессор, обладающий столь глубокими познаниями в археологии, разобраться в иероглифах, начертанных на принесенном им барельефе. Изъяснялся он в высокопарной романтической манере, которая поначалу показалась моему деду ничем иным, как притворством и попыткой изобразить мнимое почтение, а потому он отвечал на вопрос гостя довольно резко, тем более что очевидная свежеиспеченность предъявленной ему штуковины свидетельствовала о ее отношении к чему угодно, но только не к археологии». Последовавшее за этим возражение юного Уилкокса, поразившее моего деда и записанное им слово в слово, весьма точно характеризует как странную фантастическую поэтику, пронизывающую всю его речь, так и всю его личность в целом. — Ну, конечно, — подтвердил он с готовностью. — Это совсем новая вещь. «Я сам сделал ее прошлой ночью, во сне, явивши мне странные города и картины прошедших эпох, о которых ничего не ведали ни мечтательный тир, ни созерцательный сфинкс, ни опоясанный садами Вавилон». Так приступил он к своему лихорадочному, сбивчивому рассказу, неожиданным образом пробудившему живой отклик в дремлющей памяти профессора, который слушал собеседника с возрастающим интересом. Прошлой ночью произошло небольшое, но самое значительное из всех пережитых Новой Англией за последние годы событий — землетрясение, которое, по-видимому, в значительной мере подстегнуло воображение Уилкокса. Итак, отправившись в постель, он заснул и увидел совершенно невероятный сон, в котором ему предстали циклопические города, сложенные из каменных плит и устремленных к небу монолитов. Угрюмые, опутанные мокрой зеленой тиной сооружения источали некую потаенную угрозу. Стены зданий многочисленные колонны пестрели иероглифами, а снизу, из какой-то непостижимой глубины, исходил голос, скорее даже не голос, а смутное, едва уловимое внушение, которое даже самая изощренная человеческая фантазия — вряд ли смогла бы передать в звуковой форме. Во всяком случае, когда Уилкокс попытался сделать это, у него получилось нечто почти непроизносимое — фта Это звукосочетание не на шутку взволновало и встревожило профессора Энджела. Со всей дотошностью ученого он принялся выпытывать у скульптора мельчайшие детали его сновидения и почти с неистовым напряжением рассматривал барельеф за работой над которым застала одетого в одну ночную рубашку дрожащего от холода и ничего не понимающего уил какса внезапное пробуждение от сна Позже скульптор рассказывал мне, что в тот момент мой дед проклял свой преклонный возраст и самого себя в придачу за и неспособность сразу распознать как иероглифы, так и само изображение. Некоторые из вопросов деда показались его гостю не имеющими никакого отношения к делу. В первую очередь это касалось попыток старика выведать у Уилкокса, не связан ли тот с какими-либо тайными культами и обществами. Он никак не мог взять в толк, к чему этот профессор чуть ли не через каждое слово обещает молчать как рыба, если удостоит приемов члены якобы известного его посетителю не то мистического, не то языческого религиозного общества. Когда же профессор Энджел окончательно уверовал в то, что скульптор и в самом деле не имеет никакого отношения ни к одному из существующих на свете культов и тайных обрядов, Он, под честное слово, обязал своего визитера рассказывать ему все свои последующие сны. Тот сдержал обещание. И с момента первой встречи юноши с моим дедом рукопись стала ежедневно пополняться записями, передающими наиболее поразительные фрагменты ночных видений скульптора, в каждом из которых непременно присутствовал гнетущий душу образ темных, сочащихся водой, циклопических монолитов и звучащий откуда-то из-под земли невнятный голос, или вернее вещающий прямо в мозг чье-то зловещее сознание. Два наиболее часто повторяющихся созвучия можно было передать как ктулху и рлех. 23 марта, гласит рукопись, Уилкокс не пришел, как обычно, к профессору. Последний осведомился по месту жительства молодого человека и узнал, что тот неожиданно впал в странное лихорадочное состояние и был перевезен в родительский дом на Уоттермен-стрит. Ничто не предвещало болезни, однако ночью он вдруг разразился диким воплем, поднявшим на ноги всех художников, проживавших в том же доме. Состояние больного внушало серьезные опасение. Периоды глубокого обморока чередовались у него с приступами горячечного бреда. Мой дед тут же позвонил родителям юноши и с того момента внимательно следил за ходом болезни, регулярно навещая также доктора Тоби Стайер-стрит, по печенью которого был поручен скульптор. Возбужденные лихорадкой мозг юноши осаждали настолько странные образы, что даже видавшего виды доктора Пробирала невольная дрожь, когда он начинал пересказывать их моему деду. Теперь, помимо прежних образов, в бреду постоянно встречались фантастические упоминания о встречах с неким гигантским, во много миль ростом существом, которое передвигалось тяжкой поступью. Ни разу юноше не удалось описать его сколько-нибудь отчетливо, но и те отдельные сдавленные восклицания — которые довелось услышать доктору Тоби, убедили профессора, что этот образ, по-видимому, идентичен тому жуткому монстру, которого скульптор пытался отобразить в своем барельефе. «Упоминание этого существа, — добавил доктор, — неизменно служило прелюдии к переходу больного из бреда в бессознательное состояние. Как ни странно, температура тела юноши была не намного выше нормальной. Но, тем не менее, совокупность симптомов заставляла предположить скорее какую-то разновидность лихорадки, нежели умственное расстройство. 2 апреля, около трех часов пополудни, лихорадка Уилкокса прекратилась столь же внезапно, сколь и началась. Он сел в постели, выразив безмерное удивление тем обстоятельствам, что ни с того ни сего вдруг оказался в родительском доме и обнаружив полный провал в памяти относительно всего, что происходило с ним, начиная с ночи 22 марта. Врач нашел пациента вполне здоровым, и через три дня тот вернулся в свое жилище во Флэр-де-Лис. Однако с того времени он больше ничем не мог помочь профессору Энджелу. Вместе с болезнью его покинули и все странные видения. Еще с недели он послушно пересказывал моему деду свои сны, но они имели столь банальное, плоское и не относящееся к делу содержание, что очень скоро профессор перестал переводить на них свое время и бумагу. На этом первая часть рукописи заканчивалась, но встречающиеся в ней ссылки на некоторые другие разрозненные материалы предоставили мне обильную почву для размышлений, настолько обильную, что только закоренелый скептицизм, являвшийся в то время основой моей жизненной философии, мог объяснить мое по-прежнему упрямое недоверие к рассказам художника. Вызывали сомнения и записи деда, воспроизводящие сны, которые посещали других людей в тот же самый период, когда юный Уинкокс пересказывал профессору свои бредовые ночные видения». Похоже, в то время мой дед основал нечто вроде своеобразной статистической службы, проводившей опросы среди тех его друзей и знакомых, кому он считал уместным обратиться. Таких набралось немало, и от каждого из них дед затребовал описание и точные даты всех наиболее примечательных снов, виденных в последнее время». Отклики на его запросы оказались столь пестрыми, а их количество было столь велико, что мне показалось удивительным, как мог пожилой человек, да еще не имеющий при себе секретаря, управиться с таким обилием материала. Оригиналы писем не сохранились, но дедовые комментарии к ним давали ясное представление о содержании снов». Опрос представителей деловых кругов и прочей публики среднего класса местного общества, этой пресловутой новоанглийской «соли земли» в целом дал отрицательный результат, хотя в отдельных случаях и были зафиксированы тревожные, равно как и бессвязные ночные впечатления. При этом они неизменно относились ко времени между 23 марта и 2 апреля, датам – ограничивающим период бредового состояния Уилкокса. Ненамного более чувствительными оказались и люди научного склада. Впрочем, в четырех случаях описаний снов угадываются очертания странных ландшафтов, а в одном проступает страх перед чем-то неестественным и ненормальным. Самые интересные ответы поступили от художников и поэтов — И я могу себе представить, какому паническому ужасу дали бы волю эти люди, имея невозможность сойтись и сравнить свои впечатления. Как бы там ни было, но не имея на руках оригиналов ответных писем, я сильно подозревал профессора в том, что он задавал своим адресатам наводящие вопросы, а потом еще и редактировал всю корреспонденцию с вольным или невольным желанием найти в ней то, что ему хотелось. Вот почему мне по-прежнему казалось, что Уилкокс, каким-то образом осведомленный об имевшихся на руках у профессора странных фактах, постоянно и вполне намеренно вводил последнего в заблуждение. Что же до ответов, полученных от людей искусства, то они представляли собой поистине захватывающее повествование. С 28 февраля по 2 апреля... Многие из запрошенных видели во сне чрезвычайно причудливые вещи, причем интенсивность этих сновидений многократно возрастала в период времени, соответствующий бредовому состоянию скульптора. Свыше четверти всех писем было посвящено описанию ландшафтов и полузвуков, полувнушений, немногим отличающихся от тех, что являлись в бреду Уилкоксу. Некоторые респонденты сообщали о чувстве неизбывного ужаса, испытанном ими при виде приближавшегося гигантского существа. Но один случай, подчеркнуто выделяемый в заметках, был особенно ужасен. Речь идет об одном широко известном архитекторе, в свое время страстно увлекавшемся теософией и оккультизмом. Именно в тот день, когда с сам случился припадок, Он внезапно впал в буйное помешательство и скончался через несколько месяцев, исполненных невыразимых страданий и непрестанных криков, в которых можно было расслышать мольбу спасти его от некоего выходца из ада. Если бы мой дед, описывая все эти случаи, проставлял над ними вместо ничего не говорящих порядковых номеров имена респондентов я мог бы провести собственное расследование и убедиться в подлинности собранных им фактов. Но делать было нечего. Мне удалось выявить лишь минимальное число опрошенных. Все они, однако, в общем и целом подтвердили правдивость записей Я часто задавался вопросом, все ли адресаты профессора были столь же озадачены его странным письмом, как те, с кем мне удалось пообщаться. Как бы то ни было, я надеюсь, что мои нынешние рассуждения никогда не достигнут их ушей. Как я уже говорил, приложенные к барельефу газетные вырезки сообщали о многочисленных случаях паники, умопомешательств и эксцентричного поведения людей все в тот же указанный выше период времени». Очевидно, профессор энжел воспользовался услугами какого-то пресс-бюро, ибо число вырезок было невероятно, а источники их разбросаны по всему свету. Сообщалось, например, о самоубийстве, которое совершил некий лондонец. Посреди ночи он вдруг соскочил с постели и с ужасающим криком выбросился в окно. Цитировалось сбивчивое, маловразумительное письмо, отправленная редактору одной из южноафриканских газет каким-то фанатиком, который, проанализировав свои сны, пророчил человечеству ужасное будущее. Из Калифорнии извещали о раздаче членам одной из теософских колоний белых одежд для некоего «славного свершения», которое, впрочем, так и не состоялось. Заметка из Индии сдержанно повествовала о серьезных волнениях туземцев, начавшихся в конце марта. Умножились оргии Вуду на Гаити, а из отдаленных африканских факторий доносились вещи о зловещем ропоте среди чернокожих. Американская администрация на Филиппинах отметила в этот же период брожение среди некоторых племен. В ночь с 22 на 23 марта нью-йоркские полицейские были окружены толпами истерически вопящих левантинцев. Весь запад Ирландии полнился дикими слухами, а художник-фантаст Ардуа Бонно выставил на весеннем парижском салоне 1926 года богомерзкое полотно «Ландшафт сновидений». Приступы буйства в психиатрических больницах были настолько многочисленными, что, пожалуй, только чудо не позволило медицинской братии заметить это странное совпадение и сделать соответствующие выводы. Тогда мне все это представилось лишь кипой занятных вырезок. Но сегодня я едва ли смогу оправдать бесстрастный рационализм, побудивший меня равнодушно отложить в сторону пожелтевшие газетные листки». Правда, в то время во мне еще жило убеждение, что юный Уилкокс всего лишь ловко манипулировал некой информацией, полученной им до встречи с профессором Энджелом. Глава вторая. Рассказ полицейского инспектора леграса Это самая информация, благодаря которой барельеф и сновидение молодого скульптора приобрели такое огромное значение для моего деда, составляет содержание второй половины его объемистой рукописи. В разговоре с Уилкоксом профессор Энджел, как я понимаю, припомнил, что однажды ему уже доводилось видеть изображение этого адского чудовища, равно как и изучать неведомые иероглифы. И уж, конечно, он вспомнил зловещее звукосочетание «ктулху». Все это вызвало у него неожиданные и весьма тревожащие ассоциации — и потому нет ничего удивительного в том, что он тотчас потребовал от молодого скульптора представить ему всю полноту картины. Воспоминания моего деда, связанные с этой историей, восходят к 1908 году, к 17-летней давности Собранию Американского Археологического Общества, состоявшемуся в Сан-Луи. Профессор Энджелл, как и приличествовало столь авторитетному ученому, должен был принять самое активное участие во всех дискуссиях. По этой же причине он оказался одним из первых, к кому обратилась группа лиц, не являвшихся членами общества, но воспользовавшихся благоприятным случаем, чтобы получить компетентные ответы на возникшие у них вопросы и разрешить ряд проблем, с которыми они столкнулись. Главой этой делегации... Вскоре оказавшийся в центре внимания научного общества был полицейский инспектор Джон Реймонд леграс человек средних лет и довольно невыразительной внешности, который прибыл из Нового Орлеана в надежде получить особого рода информацию, каковую ему не удалось раздобыть ни в одном из местных источников». Он принес с собой на собрание то, ради чего, собственно, и проделал столь долгий путь, гротескну, отталкивающего вида и весьма почтенной древности каменную статуэтку, происхождение которой сам он никоим образом не мог определить. Не следует думать, что инспектора Леграса хотя бы в малейшей степени интересовала археология». Его желание пролить свет на нечто доселе неизвестное объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, или идол, или фетиш, как ее ни назови, попала в руки полиции несколько месяцев тому назад, во время операции по разгону предполагаемых приверженцев Вуду, проведенной в заболоченных лесах к югу от Нового Орлеана. Однако на редкость странный и жуткий обряд, связанный с этим изваянием навел полицейских на мысль, что им довелось наткнуться на совершенно неизвестный доселе культ, по своему дьявольскому характеру далеко превосходящий даже самые зловещие ритуалы Вуду. Его происхождение оставалось тайной, ибо из схваченных на месте членов секты не удалось выжать абсолютно ничего, Кроме весьма путанных и неправдоподобных показаний последние обстоятельства и поразило желание полиции Установить природу ужасного символа А через нее, быть может, и проследить сам культ до его первоисточника Едва ли инспектор Леграс ожидал, что его вещественное доказательство Произведет такую сенсацию Но факт остается фактом Одного лишь взгляда на принесенный им предмет было достаточно, чтобы вызвать настоящий ажиотаж среди собравшихся ученых господ. Они столпились вокруг инспектора и принялись так и эдак разглядывать небольшую фигурку, чья абсолютная нескожесть ни с одним из известных науки артефактов, вкупе с неподдельно глубокой древностью, столь убедительно указывала на еще не раскрытые тайны, уходящие в седые глубины веков. Каменная статуэтка представляла никому доселе неведомое направление в искусстве, при том, что возраст ее мог исчисляться многими сотнями, а то и тысячами лет. Фигурка медленно переходила из рук в руки, и один за другим ученые преподали к ней жадным взором, желая как можно тщательнее ознакомиться с этим древним чудом. Насчитывающая от 7 до 8 дюймов высоту статуэтка, поражала удивительно высоким уровнем художественного исполнения. Она представляла собой некое чудовище, которое, кроме карикатурных, человекоподобных очертаний, имело голову осьминога, лицо, от которого исходила масса щупалец, пористое чешуйчатое тело, крупные когти на передних и задних конечностях и в придачу длинные узкие крылья за спиной». При неестественной злобы, существо с раздутым туловищем в угрожающей позе сидело на прямоугольном пьедестале, покрытом неподдающимися прочтению письменами. О конечности крыльев касались заднего края пьедестала, а длинные кривые когти согнутых нижних лап охватывали его передний край. Осьминожья голова страшилища грозно наклонилась вперед так, что кончики лицевых щупалец свисали на предплечье чудовищных передних лап, опирающихся на выгнутые дугой колени. При всем том, статуэтка казалась не порождением фантазии, а изображением реального живого существа, еще более таинственного и зловещего по причине глубокой тайны, окутывавшей его происхождением. Бесконечно глубокая, неисчислимая годами древность фигурки не вызывала сомнений. При этом в ней не угадывалось ни малейшего намека на связь с какой бы то ни было ветвью древнего мирового искусства, пусть даже относящегося к самым первым проблескам земной цивилизации. Поистине, её вообще невозможно было отнести ни к какому временному периоду. Даже материал, из которого она была изготовлена, оставался неразрешимой загадкой, ибо зеленовато-черный камень с золотистыми крапинками и радужными переливами не был известен в рамках привычной нам геологии или минералогии. Столь же непостижимыми оказались и знаки, нанесенные по всему пьедесталу статуэтки. Ни один из участников ученого собрания, представлявшего добрую половину мировых авторитетов в данной области, так и не смог найти ни малейшего указания на их хотя бы отдаленное лингвистическое родство с земными языками. Символы эти, равно как сама фигура и материал, принадлежали к чему-то ужасно далекому, чему-то резко отличному от всего, что на сей день известно человеку, В них угадывались зловещие намеки на некие незапамятно древние и чудовищные циклы бытия, с которыми ни окружающий нас мир, ни наши представления о нем не имеют ничего общего. И все же среди всех этих ученых-мужей, сокрушенно покачивавших головами, признавая свою полную неспособность помочь инспектору, Нашелся человек, который вдруг испытал пристранное ощущение давнего знакомства как с жутким образом, так и с письменами, и не без некоторого колебания поведал об этом присутствующем. То был ныне покойный Уильям Ченнинг Уэбб профессор антропологии Принстонского университета, ученый-исследователь далеко не из последних. 48 лет тому назад ему довелось участвовать в экспедиции по Гренландии и Исландии, имевшей целью отыскать новые рунические надписи, но так и не преуспевшие в своем начинании. Однако, занимаясь исследованиями северо-западной части побережья Гренландии, профессор обнаружил вымирающее схемотское племя, чьи верования, необычная разновидность дьявола поклонничества, поразили его своей омерзительной кровожадностью. Прочие эскимосы знали об этом культе очень мало и говорили о нем с содроганием, добавляя, однако, что исходит он из баснословно далеких времен, тех времен, когда наш мир еще не был создан. Помимо ужасных обрядов и человеческих жертвоприношений, он унаследовал от древности ритуалы, посвященные высшему и старшему из дьяволов — торносуку. И профессор Уэб тщательно записал из уст старого ангекока-шамана фонетическое звучание имени Верховного Дьявола, как можно более точно передав его буквами латинского алфавита. Особое внимание ученого привлек жуткий фетиш, которому поклонялись приверженцы неведомого культа и вокруг которого они иступленно плясали, когда над ледяными утесами занималась «Заря». Это был, по утверждению профессора, грубо вытесанный из камня барельеф, содержавший неведомый чудовищный образ и таинственные надписи. Насколько он мог припомнить, в общих чертах он являл собой грубую аналогию той устрашающей фигуре, что ныне предстала перед глазами ученых мужей. Это сообщение, чрезвычайно заинтересовавшее участников собрания, вдвое против того взволновало инспектора Леграсса, который тут же принялся донимать профессора уэба расспросами. Он привез с собой записи ритуальных песнопений, исполнявшихся приверженцами болотного культа, и теперь попросил ученого как можно более точно припомнить звучание заклятий, слышанных им от эскимосов дьявола поклонников. В зале воцарилась... Поистине гнетущее молчание, когда после скрупулезного сопоставления всех мельчайших подробностей полицейский профессор объявили о фактическом тождестве двух заклинаний, услышанных ими в столь далеко отстоящих друг от друга географических областях. Границы между словами угадывались по сохраненным традицией ритмическим паузам и, по сути дела... То, что эскимосские шаманы и жрецы из луизианских болот распевали перед родственными друг другу идолами, сводилось примерно к следующему. «Пханглуи мглвы навк ктулху рльех, вгах нагл фтагн». В одном существенном пункте Леграсс обладал перед профессором значительным преимуществом — Некоторые из захваченных им молодых ублюдков согласились повторить то, что рассказывали о значении этих слов старики. По их утверждению, эту фразу можно было перевести так — «В своем доме, в Рлиехе, мертвый ктулху ждет и видит сны». Уступая общему настоянию, Леграсс более подробно рассказал о своей встрече с болотными идолопоклонниками. То была совершенно поразительная история, и я ничуть не удивился, что она произвела на моего деда такое сильное впечатление. То, что поведал полицейский инспектор, во многом сходилось с самыми безумными видениями мифотворцев и самыми невероятными измышлениями теософов. Его слова указывали на поразительную способность даже столь невежественного сброда к мышлению космического размаха, способность, которую до того никто и предположить не мог в этих парьях. 1 ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступил отчаянный призыв о помощи, исходивший из расположенного к югу от города болотисто-озерного края. Местных скваттеров... По большей части примитивных, но добронравных жителей, выводивших свой рот от соратников жана Лафита, смертельно перепугало неведомое явление, заставшее их врасплох посреди глубокой ночи. По всей видимости, речь шла об очередной оргии Вуду, но творилась она с ужасающим размахом, о каком раньше никто и не слыхивал. С тех пор, как в мрачных, населенных исчадиями ада лесах, куда не смел сунуть носа ни один честный человек, начался бесконечный грохот там в окрестных поселениях бесследно исчезли несколько женщин и детей. Из чащи леса доносились иступленные вопли, пронзительный визг и душераздирающее пение, сопровождаемое бешеной пляской дьявольских огней. «Люди не могут больше все это терпеть», — заключил перепуганный посланец скваторов. На склоне дня, погрузившись в две конные повозки и автомобиль, два десятка полицейских, во главе с дрожащим от страха проводником скватором, двинулись в путь. Когда дорога стала совсем непроезжей, все спешились и несколько миль в угрюмом молчании шлепали по болоту, продираясь сквозь кипарисовые заросли, куда не проникал дневной свет». Отряду преграждали путь уродливые корни и свисающие вниз зловещие петли испанского бородатого мха. Временами люди натыкались то на груду влажных камней, то на странные руины, гнетущее впечатление от которых усиливалось намеками проводника на дьявольский облик обитателей этих мест. Всю эту унылую картину дополняли узловатые, гниющие стволы деревьев и замшелые болотные островки. Наконец показалось селение скватеров, представлявшее собой кучку жалких лачуг, и тотчас же местные жители с истерическими воплями обступили вооруженных людей. Где-то далеко за селением слышался глухой рокот там сквозь которые через неправильные интервалы, соответствующие изменению направления ветра, Пробивались леденящую душу крики. За хилым мелколесьем, через которое в лесном мраке велись бесконечные тропы, можно было разглядеть красноватые вспышки далеких костров. Никто из заробевших скватеров, даже рискуя снова быть брошенным на произвол судьбы, не согласился продвинуться ни на дюйм вперед по направлению к месту, где проходил нечестивый шабаш идолопоклонников — А потому Леграсу и девятнадцать его коллегам пришлось одним, без проводника, нырнуть под черные своды незнакомого им леса. Заболоченная местность, по которой продвигался отряд, издавна пользовалась дурной славой. Ходили легенды о таинственном озере, недоступном взору обычного смертного, в котором живет огромная, полипообразное белое страшилище со светящимися глазами, а из испуганного шепота скваторов можно было понять, что в полночь из подземных глубоких пещер на поклонение ему вылетают дьяволы с крыльями летучих мышей. Так повелось, говорили они, задолго до Ибервилля, до Ла Саля, до Краснокожих и даже до того, как в окрестных лесах появились первые звери и птицы. Один взгляд на этот кошмар означает немедленную и мучительную смерть, но ввиду того, что чудовище не раз являлось к поселянам во сне, они слишком хорошо знали об этом и предпочитали держаться от него подальше. Правда, нынешняя буддийская оргия происходила на границе запретной территории — Но этот участок болота и сам по себе был достаточно зловещим, и Леграсу пришло в голову, что, может быть, само место, на котором совершались ритуалы, вселяло в скватеров больший ужас, нежели сопровождавшие его буйство и душераздирающие крики. Только поэт или безумец мог бы подыскать слова для того, чтобы изобразить многоголосый гвалт, доносившийся до людей Леграса, когда сквозь черную трясину... Они продирались навстречу красному зареву и глухому рокоту там-тамов. Эти дикие вопли, казалось, вырывались отчасти из человеческих, отчасти из звериных глоток, и было невозможно понять, то ли это люди издавали звериный рык, то ли зверь говорил языком человека. Неистовство, присущее животному миру, и оргиастическая разнузданность человека — это сплетались в единый демонический хор, и все эти иступленные вопли, виск и вой метались среди мрачных лесов, подобно буйным порывам злобы, высвободившимся из непостижимых бездн ада. По временам нестроенные завывания и вопли сменялись размеренным ритмическим речитативом, и из множества глоток вырывалось слаженное монотонное пение, в котором постоянно повторялась одна и та же ритуальная формула. «Пхангалуи», «Магавнавх», «Ктулху», «Рльех», нагл, «Вхтагн». Кроны деревьев становились все реже, стволы их все тоньше, и, наконец, люди Леграса буквально наткнулись на место, где происходила оргия четверо из них от ужаса едва устояли на ногах, один упал без сознания, а двое разразились безумными воплями, которые, к счастью, потонули в общей какофонии и не были услышаны идолопоклонниками. Легра сплеснул холодной водой в лицо потерявшему сознание полицейскому, и весь отряд застыл на месте, завороженный кошмарным зрелищем. Взгляду вновь прибывших, Открылся травянистый островок площади около Акра, безлесный и довольно сухой. Посреди него скакала, вихлялась и кружилась неописуемо уродливая человеческая орда, какую едва ли могло представить себе даже извращенное воображение Сайма или Ангаролы. Сбросив одежды, этот пестрый сброд мычал, блеял и ревел по-ослиному — Корчась в дикой пляске вокруг чудовищно огромного, выложенного широким кольцом костра, в самом центре огненного круга, временами проглядывая сквозь колеблющуюся завесу пламени, стоял массивный, около восьми футов в высоту, гранитный монолит, на вершине которого, несоизмеримое с его громадными размерами, покоилась зловещего вида резная статуэтка. С десяти шафотов через правильные промежутки, расставленных вокруг опоясанного пламенем монолита, свисали, уронив головы, до неузнаваемости изуродованные, беспомощные тела злосчастных скваторов, ранее исчезнувших из окрестных поселений, а внутри образуемого ими ужасного кольца бесновался безумный хоровод идолопоклонников бесконечной лентой, Вясь слева-направо между кольцом мертвых тел и кольцом огня. А может быть, столько излишняя впечатлительность или даже далеко отдающееся эхо были повинны в том, что одному из полицейских, испанцу по происхождению, почудилось, будто из расположенных поодали скрытых густой тенью заросли из самого сердца этого мрачного леса древних преданий и ужасов Кто-то зловеще вторил совершавшемуся на поляне ритуалу. Встретившись позднее с этим человеком, а звали его Джозеф де Гальвес, я убедился, что он и в самом деле обладает на редкость ярким воображением. В разговоре со мной он зашел еще дальше в своих утверждениях. Он стал уверять меня, что слышал также хлопанье чьих-то огромных крыльев, и чувствовал на себе взгляд страшных светящихся глаз, а за дальними деревьями ему привиделась некая гороподобная белая масса. Похоже, бедняга чересчур наслушался всяких местных побасенок. Потрясенные полицейские, однако, недолго пребывали в замешательстве. Чувство долга пересилило страх И несмотря на то, что беснующаяся толпа насчитывала добрую сотню идолопоклонников, ведомый Леграсом отряд, положившись на силу огнестрельного оружия, решительно врезался в ряды омерзительного сброда. Последовавшие за этим пять минут дикого шума и хаоса не поддаются описанию. Посыпались мощные удары, загремели выстрелы, и вскоре вся завывающая орда бросилась на утеку. Когда же операция закончилась, Ле насчитал 47 угрюмых, насупившихся пленников, которым он и приказал немедленно одеться и лечь на землю между двумя шеренгами полицейских. Пятеро из идолопоклонников остались лежать мертвыми, а двоих, получивших серьезные ранения, унесли на импровизированных носилках их товарищей. стоявшие на гранитном столпе статуэтка была, естественно, конфискована и доставлена инспектором в полицейский участок. Не успев как следует отдохнуть после долгого и утомительного обратного пути, Леограсс приступил к допросам. Пленники оказались людьми смешанной крови, крайне низкого социального положения и с явными отклонениями в психике. В большинстве своем то были матросы, потомки негров и мулатов, эмигрировавшие главным образом из Вест-Индии, из португальских островов Зеленого мыса. Как раз они-то и привнесли в этот пестрый культ элементы вудуизма. Как выяснилось уже вскоре после начала допроса, в исповедуемом ими культе заключалось нечто более глубокое и древнее, нежели обычный негритянский фетишизм. Эти жалкие создания — явившиеся продуктом вековой деградации и невежества, с удивительным упорством отстаивали истинность своего отвратительного символа веры. Предметом их поклонения, как они утверждали, были великие властители древности, пришедшие в наш недавно зародившийся мир с неба и жившие в нем задолго до появления первых людей». Теперь властители древности ушли под землю и скрылись в морских водах, но их мертвые тела посредством сновидений поведали свои тайны первым людям на земле, которые и создали на их основе вечно живущий культ. Продолжателями его и были пленники Леграсы. Они считали, что их верования существовали и будут существовать, хоронясь от всех в тайных, разбросанных по миру местах, до той поры, пока не восстанет из своего темного дома в могучем городе Рлех великий жрец Ктулху и не заберет всю землю под свою власть, как это уже было в незапамятные времена. Как только звезды подадут ему тайный сигнал, Он воззовет к своим приверженцам, и те будут готовы его освободить. А до той поры ничто больше не должно быть сказано вслух, заявили пленники, ибо главную тайну — не вырвать из них никакими мучительными пытками. Человек — отнюдь не единственная мыслящая тварь на земле — Ибо для поддержания веры в немногих своих адептах из вечного мрака уже появлялись некие существа. Но это были невеликие властители древности. Ни один человек не видел властителей древности. Что же до резного идола, то он изображает великого Ктулху,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 Но потом что-то случилось, и великий каменный город Рлиех со всеми своими монолитами и гравницами погрузился в океан, чьи глубокие исполненные первородной тайны воды, сквозь которые не дано проникнуть даже мысли, прервали эту связь. Но культ никогда не умрет, и тайные жрецы говорят, что когда звезды снова займут правильное положение —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 Уилкокс по-прежнему проживал в доме «Флэр-де-Лис», оказавшемся при викторианской имитации бретонской архитектуры 17 столетия, нахально выставившей свой оштукатуренный фасад из шеренги элегантных домов в колониальном стиле, что теснились на древнем холме под тенью церкви, увенчанной прекраснейшим в Америке георгианским шпилем. Я застал его за работой, И, оглядев расставленные тут и там скульптуры, тотчас же оценил его незаурядный талант. Я уверен, что в свое время о нем заговорят как об одном из лучших воятелей декадентов. Ему удалось воплотить в глине и мраморе тот томительно страшный мир ночных видений и фантазий, который Артур Мэйчен отобразил в своей прозе, а Кларк Эштон Смит в поэзии и живописи. Смуглый, хрупкий...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 я услышать этот зловещий, настойчивый, непрерывный полузов, полувнушение из-под земли «Ктулху вхтагн! Ктулху вхтагн!» Я знал, что эти слова составляли части жуткой фразы о мертвом Ктулху, видящем сны в каменной гробнице, и, признаюсь, несмотря на весь мой рационализм, они потрясли меня до глубины души. И снова мне показалось, что Уилкокс откуда-нибудь да прослышал о дьявольском культе. Просто этот факт позднее был им забыт, затерялся в массе прочих сведений, которые он почерпнул из книг или измыслил собственным умом. Могло же случиться так, что при обостренной чувствительности, свойственной молодому скульптору, мимолетно навеянный образ нашел подсознательное воплощение в его снах, затем в барельефе и, наконец, в страшной скульптуре, которую я увидел в его мастерской.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 Глава третья Безумие, вышедшее из моря Если небеса пожелают когда-либо снизойти до меня своей милостью, пусть сотрут они без остатка все последствия той злосчастной случайности, что явилось мне в образе пожелтевшего бумажного листа. Листок этот никак нельзя отнести к обычным вещам, на какие я мог бы наткнуться в круге своих повседневных дел. То был старый номер австралийской газеты «Сидней Буллетин» от 18 апреля 1925 года. Как это ни странно, но его обошло своим вниманием даже бдительное пресс-бюро, в свое время выискивавшее повсюду материалы для научных изысканий моего деда. С головой уйдя в изучение того, что профессор энжел назвал культом ктулху, я часто навещал своего ученого друга, хранителя музея и минералога из города Паттерсона, что в штате Нью-Джерси. Рассматривая однажды образчики камни, разбросанные как попало на засланные старыми газетами полки в подсобном помещении музея, я краем глаза выхватил странную фотографию — Так я нашел тот самый пожелтевший номер газеты «Сидней Буллетин», о котором упомянул ранее. Нужно заметить, что мой приятель поддерживал связи со всеми частями света, и газеты слали ему отовсюду. Привлекшая мое внимание фотография запечатлела высеченный на камне рисунок, почертанием по своим, почти идентичный каменному идолу, обнаруженному Леграсом в луизианских болотах. Нетерпеливо стряхнув с газетного листа драгоценные минералы, я от первой до последней строки проштудировал приложенную к фотографии статью и был весьма разочарован слишком малым ее объемом. Тем не менее она придала новый мощный импульс моим научным амбициям, а потому я аккуратно вырезал ее и положил в карман. Вот что сообщала газета. «Тайна судна, оставшегося без команды». Виджиланд прибывает в порт, ведя на буксире новозеландскую яхту. На борту обнаружены два члена экипажа, один жив, другой мертв. Рассказ о кровавой схватке в море и гибели многих людей. Спасшийся от смерти моряк отказывается сообщить подробности. При нем обнаружен странного вида идол. Ведется расследование. Сегодня утром к месту своей стоянки в гавани Дарлинга... Причалил прибывший из Вальпараиса сухогруз «Виджеланд», имея на буксире, приписанную к порту Данидин, новая зеландия паровую яхту «Алерт». Яхта имеет на борту тяжелое вооружение, но, будучи основательно потрепанной в схватке, сейчас не на ходу. 12 апреля сего года она была обнаружена в открытом море в районе 34 градуса южной широты и 152 градуса западной долготы с двумя людьми на борту, один из которых жив, другой мертв. Вейджиланд вышел из Вальпараиса 25 марта, а 2 апреля исключительно мощным штормом и гигантскими волнами был отнесен далеко к югу. 12 апреля было замечено беспомощно дрейфующее и, на первый взгляд, оставленное командой судно. На самом деле на борту оказались двое моряков, один из которых был жив, но находился в полубредовом состоянии, а другой умер, по всей видимости, еще неделю назад. Оставшийся в живых держал в руках ужасного каменного идола неизвестного происхождения, достигавшего в высоту около фута. Ученые из Сиднейского университета, Королевского научного общества и музея на Колледж-стрит, которым была представлена статуэтка, затруднились ее идентифицировать. Оставшийся в живых моряк утверждает, что обнаружил ее в резном сундучке в одной из кают-яхты. Придя в себя, моряк рассказал поразительную историю о внезапном нападении пиратов и последовавшей за этим кровавой резне. Его зовут Густав Йоханссон. Это вполне трезвомыслящий человек, норвежец по происхождению, служивший вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма», приписанной к Оклендскому порту. 20 февраля сего года шхуна вышла из Окленда, направляясь в Кальяо и имея на борту экипаж из 11 человек. По словам Йоханссона, 1 марта Эмма была сбита с курса и отброшена далеко на юг сильным штормом, а 22 марта в районе 49 градусов южной широты и 128 градусов западной долготы встретилась яхта «Алерт», на борту которой находилась странного вида агрессивно настроенная команда, в основном состоящая из канаков и прочих полукровок. Главарь этой шайки ни с того ни с сего потребовал от капитана Коллинза немедленно повернуть назад — А когда тот воспротивился этому наглому приказу, с яхты был открыт яростный огонь из пушек неожиданно крупного калибра. Люди сами приняли бой, и хотя шхуна, получив несколько пробоин ниже ватерлинии, начала тонуть, им удалось взять врага на абордаж, схватиться с ним на его же палубе в рукопашную и, несмотря на численное превосходство противника, одержать верх». Ввиду отчаянного сопротивления негодяев и зверских подлых методов, которые они использовали при обороне, люди с «Эммы» были вынуждены уничтожить всех до одного. Трое из экипажа «Эммы», включая капитана Коллинза и его первого помощника Грина, были убиты в схватке. Оставшиеся семеро матросов под командованием второго помощника продолжили плавание на захваченной яхте, решив двигаться вперед ранее взятым курсом и заодно разузнать, что заставило капитана пиратов преградить им путь. На следующий день они обнаружили небольшой остров, что само по себе удивительно, ибо на карте в этой части океана не отмечено никаких островов, и высадились на нем, после чего шестеро матросов неизъяснимым образом погибли на берегу. Причем Йоханссон, как ни странно, уклоняется от изложения подробностей случившегося и лишь весьма туманно упоминает о падении погибших в некую расщелину между прибрежными скалами. Оставшись вдвоем, моряки немедленно поднялись на яхту и попытались довести ее до ближайшей гавани, но были подхвачены новым штормом, разыгравшимся 2 апреля. С того момента и вплоть до встречи с Виджилантом Проишедший 12 апреля, Йоханссон почти ничего не помнит. Он даже не мог указать день смерти Уильяма Брадена, своего товарища по несчастью. Видимых причин смерти матроса обнаружено не было, но можно предположить, что она наступила в результате сильного душевного потрясения или ввиду неблагоприятных условий плавания». Телеграфные сообщения, поступившие из Дани Дина, свидетельствуют о том, что яхта alert известна местным властям как «каботажное судно», пользующееся дурной репутацией по всему побережью. Оно принадлежало подозрительной компании людей смешанной расы. Чистые и шумные сходки ее экипажа, сопровождавшиеся загадочными ночными выездами в лес, не раз привлекали внимание». Яхта вышла в плавание в чрезвычайной спешке сразу же после шторма и подземных толчков, случившихся 1 марта. Что же касается Эммы и ее экипажа, то наш окленский корреспондент аттестует их самым положительным образом, а второго помощника капитана, норвежца йохансена называет во всех отношениях достойным человеком завтрашнего дня морское министерство начнет расследование всего происшедшего, в ходе которого постарается убедить Йохансона высказаться более открыто и обстоятельно. Вот и все, что содержал в себе обрывок старой газеты, не считая приложенной к статье фотографии адской статуэтки. Но какая цепь ассоциаций не замедлила выстроиться в моем мозгу? Открылись новые факты, связанные с культом Ктулху, не говоря уже о явном подтверждении странной заинтересованности в нем многих людей как на суше, так и на море. Что побудило головорезов Сашхуны, на борту которой находился ужасный идол, в столь категорической форме приказать Эмми повернуть назад?» Что это был за неведомый остров в океане, на котором нашли свою гибель сразу шестеро матросов из экипажа Эммы и о котором столь уклончиво говорил помощник капитана Йоханссон? Что показало расследование, проведенное в Адмиралтействе, и что знали об этом пагубном культе в самом Донидине? И самое поразительное — Разве по всей этой истории не обозначилась глубокая и более чем наглядная связь целого ряда дат, придающая зловещую и теперь уже неоспоримую значимость разным событиям, скрупулезно отмеченным моим покойным дедом в своей рукописи? 1 марта, что согласно международной демаркации суточного времени соответствует нашему 28 февраля, случилось землетрясение, а вслед за ним шторм. И почти сразу же яхта «Алерт» со всем ее бандитским экипажем, словно повинуясь чему-то властному зову, ринулась в открытый океан. Одновременно в другом полушарии планеты многие поэты и художники начали видеть во сне вставший из воды странный циклопический город, а молодой скульптор, находясь в состоянии транса, вылепил из глины фантасмагорический образ Ктулху. 23 марта остатки экипажа Эммы высадились на неизвестном острове, потеряв при этом шестерых матросов. И в тот же день сны людей с чувствительным восприятием достиглены высшей живости и были омрачены ужасным видением угрожающего надвигавшегося на них гигантского монстра. Именно в этот день известный архитектор потерял рассудок, а молодой скульптор впал в бредовое состояние. 2 апреля последовал еще один шторм, и тотчас прекратились все сновидения о мрачном городе, а Уилкокс вырвался из тенет своей странной лихорадки. А если еще вспомнить зловещий рассказ старого кастра о рожденных на далеких звездах и впоследствии затонувших вместе со своим городом властителях древности, об их влиянии на своих приверженцев и власти над сновидениями людей, то все эти факты говорили о многом. Уж не топтался ли я на краю черной пропасти космических ужасов, пережить которые не под силу человечеству? Пусть так, но отныне они являются чисто умозрительным явлением, ибо, что бы ни случилось на самом деле 2 апреля, чудовищная угроза потери собственного «я», замаячившая было перед человечеством, с той поры отодвинулась на неопределенное время. В тот памятный вечер, Потратив весь день на рассылку срочных телеграмм и сборы в дорогу, я распрощался со своим гостеприимным хозяином и сел в поезд, отправлявшийся в Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Дани-Дине, и очень скоро выяснилось, что здесь почти ничего не знают о приверженцах ужасного культа, целыми днями околачивавшихся в тавернах. «Портовый сброд, он и есть сброд, не стоящий внимания!» так и рассуждали местные жители. Правда, ходили неясные толки о поездке компании каких-то полукровок на холмы за городом, а также отблесках красного пламени и слабом рокоте барабанов, доносившимся оттуда. В Окленде я узнал, что йохансен после поверхностного и ничего не давшего допроса в Сиднее вернулся совершенно седым и тотчас продал свой коттедж на Вест-стрит после чего вместе с женой спешно отбыл Восла на родину. Что же до его ужасных приключений, то даже своим самым близким друзьям он рассказал не более того, что услышали от него официальные лица из морского министерства, а потому единственное, чем они смогли мне помочь, это дать его адрес Восла. Вслед затем я прибыл в Сидней, где без всякого ощутимого результата беседовал с матросами в порту, а также некоторыми лицами из суда Адмиралтейства. Ходил я взглянуть и на яхту «Алерт», проданную с торгов и переоборудованную для коммерческих перевозок, но осмотр ее не дал мне ровным счетом ничего. Ужасный идол с головой каракатицы, скрючившимся телом дракона, чешуйчатыми крыльями и таинственными иероглифами на пьедестале, хранился теперь в музее Гайд-парка. Я долго и тщательно изучал его — В безупречном совершенстве его исполнения таилось нечто дьявольское. Одним словом, он являл собой полную аналогию статуэтки, обнаруженной Леграсом, хотя и существенно уступал ей в размерах. Как объяснил мне смотритель музея, материал, из которого была изваяна фигурка, остается неразрешимой загадкой для геологов. Все, видевшие ее специалисты, единодушно поклялись, что подобной горной породы не существует во всем мире. И тут я снова с содроганием вспомнил слова старого кастра, сказанные им Олиграсу о властителях древности. Они явились со звезд и принесли с собой собственные изображения. После всех этих изысканий я уже не мог остановиться на полпути и решил навестить Йоконсона в Осло. Добравшись морем до Лондона, я сразу же пересел на пароход, следующий до норвежской столицы, и в один из осенних дней высадился на чистенькой нарядной пристани по тенью Эгеберга. Адрес, по которому я разыскивал Йохансона, привел меня в старый город короля Харальда Сурового пронесший древнее имя Осло через века, не обращая внимания на то, что разраставшаяся вокруг новая столица жила под маскарадным именем «Христиане». Недолгая поездка в такси, и вот я уже с замиранием сердца стучусь в дверь опрятного старинного домика со штукатуренным фасадом. На мой стук откликнулась одетая в черная женщина с печальным лицом, и буквально сразила меня, объявив мне на ломаном английском языке, что Густава Йохансона нет в живых. Скорбящая вдова поведала мне, что по возвращении на родину он прожил совсем недолго. Все приключившееся с ним тогда в море сломило его дух. Ей он рассказал не больше того, что и всем прочим, однако после него осталась толстая тетрадь, заполненная, как он ей объяснил, чисто техническими записями. Тетрадь была исписана по-английски, чтобы, как можно было догадаться, и он не прочел из праздного любопытства кто-нибудь из домашних. Однажды, когда Йоханссон не спеша шел по узкому проулку близ Гетеборгского дока, из чердачного окна вывалилась тяжелая кипа газет и угодила ему в голову. Двое матросов-индийцев сразу подбежали к нему и помогли подняться на ноги, но прежде чем прибыла карета скорой помощи, он был уже мертв. Не обнаружив видимых причин смерти, врачи объяснили ее внезапным сердечным приступом и общим ослаблением организма. При этих словах меня пронзил темный, неизъяснимый ужас, от которого мне уже не избавиться до тех пор, пока я не умру, неважно, естественным ли образом или в результате несчастного случая. Убедив вдову, что я имею самое непосредственное отношение к техническим записям ее мужа, и таким образом имею на них полное право, я взял тетрадь с собой и, устроившись в шезлонге на палубе следующего в Лондон парохода, углубился в чтение. То было бесхитростное и довольно бессвязное повествование. Наивная попытка простого моряка написать задним числом нечто вроде дневника — при этом стараясь как можно точнее день за днем воспроизвести свое ужасное плавание. Я не берусь пересказывать его подробно во всей его туманности и многословии, но суть дела постараюсь изложить достаточно связно, хотя бы для того, чтобы объяснить, почему вдруг привычный плеск воды за бортом показался мне настолько непереносимым, что я вынужден был заткнуть уши ватой. Йоханссон, благодарение Господу, «Не знал всего того, что знаю я. Пусть ему и довелось увидеть своими собственными глазами и зловещий город, и обретающее в нем чудовищное существо. Мне же до конца жизни не суждено больше заснуть спокойным сном, ибо я ни на секунду не могу позабыть об угрозе, затаившейся вне нашей повседневной жизни, вне привычных нам времени и пространства» об ужасных богомерзких монстрах, что пришли с древних звезд и теперь дремлют в толчей океанских вод, свято приверженцами кошмарного культа, которые внимают идущему из-под земли зову и ждут, когда новое землетрясение поднимет к солнцу, грозящей гибелью всему человечеству, каменный город и настанет пора выпустить в мир их жестоких богов». Плавание Йоханссона, как он и сообщил в Адмиралтейском суде, началось 20 февраля, когда Эмма, без груза на борту, вышла из Окленда, чтобы вскоре испытать на себе всю мощь вызванного землетрясением шторма. После того, как судно снова стало слушаться руля, плавание было продолжено, а 22 марта Эмма была атакована пиратской яхтой «Алерт». Читая эту скорбную исповедь, Я не мог не прочувствовать всю горечь, которую испытал помощник капитана, описывая расстрелы и потопления своей шхуны. О темнокожих бестиях Солярта он говорил не иначе, как суеверным страхом. От них веяло чем-то непереносимо отвратительным, а потому уничтожение этого сброда экипажем Эммы для себя едва ли не священным долгом йохансен с простодушным удивлением вспоминает обвинение в жестокости, выдвинутое против его команды, расследовавшими дело морскими чиновниками. Так или иначе, захватив вражескую яхту, матросы под командой йохансена продолжили плавание прежним курсом, увлекаемые вперед самым обыкновенным любопытством. В районе 47 градусов южной широты и 126 градусов восточной долготы Они увидели прямо перед собой вздымающийся из океана гигантский каменный монолит, и некоторое время плыли вдоль окруженной накипью из грязи, илой водорослей циклопической стены, которая, как я понимал, не могла быть ничем иным, как осязаемым воплощением наивысшего земного ужаса, кошмарным городом-трупом-рельехом построенным в неизмеримо далекие доисторические времена отвратительными существами, прибывшими на землю откуда-то с темных звезд. Здесь покоится Великий Ктулху со своими неисчислимыми ордами, которые из гробниц и посылают наверх преданным приспешникам мысли сновидения, повелевающие способствовать их освобождению, возврату к жизни и к былому господству. Ни о чем подобном Йохансон, конечно, и не подозревал, но ему вполне хватило и того, что он увидел. Я полагаю, что на самом деле из океана поднялась лишь самая верхушка горы, главной цитадели подводного города, увенчанной чудовищной каменной гробницы, где был погребён великий Ктулхов. Когда я пытаюсь представить себе истинные масштабы того, что до поры милосердно скрывают от нас глубины моря и суши, мне хочется немедленно перерезать себе горло. Я нисколько не сомневаюсь в том, что и Йоханссон, и его люди были потрясены космическим величием этого сочащегося влагой Вавилона древних дьяволов и без всякой подсказки догадались о его внезапном происхождении. Ужас перед необъятными размерами позеленевшей каменной громады, перед головокружительной высотой, покрытого резным орнаментом монолита, перед поразительным родством всего увиденного, с идолом, найденным в каюте яхты, сквозит в каждой строке, выведенной рукой помощника капитана. Не имея, как мне думается, ни малейшего представления о футуризме, йохансен удивительным образом приближается к постижению его сути — Когда рассказывает о найденном им чудовищном городе, не видя возможности конкретно описать его структуру, он пытается передать лишь самое общее впечатление от неправильных углов и испещренных богомерзкими изображениями и каракулями каменных поверхностей, слишком грандиозных и неохватных, чтобы быть соотнесенными с чем-либо существующим на Земле». Упоминание Йоханссона об углах я привожу здесь намеренно, ибо в нем угадывается близкое сходство с тем, о чем мне ранее говорил Уилкокс, описывая свои ужасные сновидения. Он утверждал, что геометрия увиденного им во сне города была не нормальной, не евклидовой, а, напротив, зловеще напоминающей о пространствах и измерениях совершенно чуждых земным. И вот теперь малообразованный моряк с ужасом, озиравший непонятную ему реальность, испытывал те же чувства. Йоханссон и его люди все же осмелились высадиться на хлюпающие грязевые наносы у подножья чудовищного Акрополя, и, оскальзываясь и срываясь, начали карабкаться на гигантские и листые камни, на которых не было высечено ни единой подходящей для ноги человека ступени. Даже солнце казалось искаженным, когда ему доводилось проглядывать сквозь переливающиеся, преломляющие свет миазмы, которые извергала из себя эта проклятая искривленная бездна. И всякий раз, как взгляд моряка падал на один из зловещих, ускользавших от взгляда углов выпукловогнутой, покрытой орнаментом глыбы, ему чудилась стоящаяся в них скрытая угроза и тревожное ожидание чего-то. Еще задолго до того, как глазам матросов предстало нечто куда более ужасное, нежели эта скала, ил и водоросли, ими всецело овладело чувство, близкое к паническому страху. Любой из них, не бойся он насмешек товарищей, охотно бы сбежал обратно на яхту, и, казалось, они сами не верили в необходимость своего дальнейшего пребывания вместе, явно непригодным для сбора сувениров. Первым на подножье монолитов забрался португалец Родригес. Очевидно, его взору предстало нечто совершенно необычное, ибо он не смог удержаться от удивленного восклицания. К нему тотчас же присоединились остальные, и некоторое время весь экипаж со страхом и любопытством взирал на огромную дверь, покрытую резным орнаментом и украшенную барельефом, на удивление схожим с уже знакомой всем статуэткой. Дверь эта пишет Йохансон. Чем-то напоминала амбарную, но, естественно, была несравненно больше. И хотя каждый из присутствующих понимал, что перед ними именно двери, ни что иное, ибо при ней, как при самой обычной двери, имелись косяки, порог и притолока, никто не мог определить, лежала ли она горизонтально, как крышка люка, или наклонно, как вход в погреб. Как опять-таки сказал Уилккс, Геометрия этого города была абсолютно невероятной. Оказавшись посреди него, никто не смог бы с уверенностью сказать, что море и суша расположены горизонтально, а потому положение одного предмета относительно другого было почти невозможно определить. Брайден несколько раз столкнулся, пытаясь приоткрыть ее. У него ничего не вышло. И тогда Донован осторожно ощупал ее нижнюю часть по периметру, по ходу дела легонько нажимая на каждый ее участок. Потом он бесконечно долго карабкался вверх, если, конечно, допустить, что дверь и впрямь была расположена вертикально вдоль гротескного литого орнамента, и следившие за ним матросы недоумевали по поводу того, как вообще может какая-либо дверь во Вселенной оказаться такой неохватной. Наконец, огромная, едва ли не сакар величиной верхняя часть дверной панели — Начала очень медленно и плавно подаваться куда-то внутрь, как если бы она была подвешена на шарнирах. Донован соскользнул вниз, вернее, будет сказать, подвинулся вдоль дверного косяка вплотную к своим товарищам, и все вместе они стали следить за причудливым скольжением чудовищных резных ворот». В этой фантасмагории призматического искажения она двигалась по какой-то неестественной диагональной траектории, опровергая все существующие законы материи и перспективы. Открывшийся проход был непроглядно черным, и эта чернота оказалась почти физически осязаемой. Мрак поистине имел материальные свойства, ибо заслонял от взгляда стены внутреннего помещения наподобие занавеса. Он словно затаился внутри в ожидании момента, когда ему позволят появиться на свет. Спустя мгновение он и в самом деле вырвался из своего многовекового заточения, подобно дыму, омрачая солнце, и устремился на трепещущих, хлопающих, перепончатых крыльях к отпрянувшему, прогнувшемуся в ужасе небу. Из разверзшихся адских бездн хлынул нестерпимый смрад, А Хокинсу с его тонким изощренным слухом почудилось, будто он слышит там внизу противный хлюпающий звук. Вслед за ним этот звук услышали все присутствующие. Они стояли и продолжали завороженно прислушиваться, пока на свет, хлюпая и чавкая, не явилась сама тварь. Неуклюже, словно бы ощупью, она протиснулась всей своей студенистой зеленой громадой сквозь черную рамку двери и, тяжко перевалившись через край, застыла в зловонном преддверии этого смертоносного града безумия. В этом месте записи у несчастного Йохансона начала дрожать рука, и почерк стал почти неразборчивым. Двое из шести, не вернувшихся на яхту матросов, в эту навеки проклятую минуту, скончались на месте от одного лишь испуга. Судя по всему, эта тварь не поддается никакому описанию. Ни у кого просто не найдется слов, чтобы дать хотя бы мимолетное представление об этом средоточии злобного, пронизывающего душу древнего безумия, этом клубке ужасающих противоречий всему сущему на свете, этом вызове всем силам природы и самому извечному миропорядку. Взору потрясенных моряков предстала гора, в одно и то же время движущаяся и застывающая на месте. Боже, следовало ли удивляться тому, что в этот самый миг, по другую сторону океана, знаменитый архитектор утратил рассудок, а бедняга Уилкокс впал в горячечный бред? В этот миг божество, воплощенное в ужасных идолах, это зеленое и липкое исчадье черных звезд, Очнулась от многовекового забытья, чтобы вновь заявить о себе. Звёзды приняли благоприятное положение, и то, что не удалось сделать приверженцам древнего культа, случайно совершила кучка ни в чем не повинных матросов. После миллиона лет чуткого сна Великий Ктулху вновь был свободен и намеревался взять свое. Трое матросов были сметены дряблой когтистой лапой, прежде чем успели понять, что происходит. Упокой, господи, души Дона Ванагереры и Ангстрема. Трое других, скользя по бесконечно широкой, покрытой зеленоватой коркой каменной поверхности, бешено рванулись назад к яхте. Внезапно бедняга Паркера ступился... И Йоханссон клянется, что его тут же втянул в себя угол каменной цитадели, которого мгновение назад здесь не было и не должно было быть. И угол этот был острым, хотя и обнаружил вдруг свойство тупоба. Едва Брайден и Йоханссон успели прыгнуть в шлепку и схватиться за весла, как гороподобное чудище зашлепало за ними по илистым камням, лишь на короткое время задержавшейся кромки воды. На их счастье пар в котлах был спущен не до конца, а потому им хватило всего лишь нескольких лихорадочных перебежек от штурвала к машине и обратно, чтобы привести судно в движение. Медленно, очень медленно, среди извращенных, не укладывающихся в сознании картин этого неописуемого ужаса, они принялись вспенивать злосчастные воды в то время как по камням кладбищенске мрачного побережья неуклюже шлепала исполинская звездная тварь, подобно Полифему, проклинающему скользнувший от него корабль Одиссея, исходя слюной и бормоча что-то невнятное. И все же великий хтулху оказался дерзновение легендарного циклопа, погрузив свои необъятные телеса в воду Он пустился вслед за яхтой, вздымая огромные валы. Брайден оглянулся назад и, в один миг лишившись рассудка, залился пронзительным безумным смехом. Отныне ему было суждено проводить за этим занятием все свои дни, до тех пор, пока в одну из ночей, когда Йоханссон в бреду и беспамятстве бродил по палубе, к бедняге не пришла милосердная смерть». В отличие от своего товарища, товарищаЙохансен решил не сдаваться. понимая, что звездная тварь неминуемо настигнет не успевшую набрать ход яхту, он предпринял отчаянный маневр. Поставив регулятор хода на полный вперед, он молнии взлетел на палубу и резко повернул штурвал. Совершив стремительный разворот во вспененной зловонной воде, отважный норвежец направил нос яхты навстречу преследовавшему его ужасному студенистому телу, что вздымалось над смрадной пеной, подобно корме дьявольского галеона. Вскоре жуткая осьминожья голова с извивающимися щупальцами оказалась непосредственно под бушпритом мощно разогнавшейся яхты, но Йоханссон неумолимо направлял ее вперед. Вдруг что-то оглушительно треснуло, как если бы лопнул чудовищный величины пузырь, и вода покрылась толстым слоем густой слизи, какую могла бы произвести разорвавшаяся на куски гигантская медуза, а воздух исполнился смрадом тысяч разверзшихся могил. В воздухе разнесся вопль, для описания которого несчастный летописец не сумел подыскать подходящего слова — На мгновение судно окуталось едким, ослепляющим зеленым облаком, а затем за кормой послышалось какое-то мерзкое бульканье. «Великий Боже! Это разбросанные ударом яхты, а склизлые останки тела ужасающего ищадья звезд неизъяснимым образом воссоединились в своем богомерзком первородном естестве». Однако даже великому ктулху потребовалось некоторое время для того, чтобы собрать себя воедино, и за это время яхта «Алерт», набирая скорость при возраставшем давлении в котлах, успела ускользнуть из этого проклятого места. Вот и все. Далее Йоханссон говорит только об ужасной статуэтке, найденной в каюте яхты, и о проблемах с пропитанием, которое ему пришлось добывать для себя и для безумца то и дело заливавшегося бессмысленным хохотом. после первого отчаянного прилива отваги йохансен больше не пытался управлять яхтой, словно наступивший вслед затем резкий упадок сил отнял у него и часть души. 2 апреля последовал новый шторм во время которого сознание норвежца заволокла мрачная пелена. Он смутно припомнил свои призрачные блуждания в каких-то бесконечных водных безднах, сменявшиеся головокружительными полетами на хвосте кометы сквозь крутящиеся вихрем Вселенные. Затем были безумные взлеты из неведомых темных глубин к самой Луне, за которыми следовали стремительные погружения обратно во мрак. И надо всем этим гремел безудержный хохот целого сонмища властителей древности — которые являлись ему с искаженными от смеха лицами и в сопровождении кривлявшихся зеленых бесенят с крыльями летучих мышей. Спасение из этого кошмара явилось в образе Виджиланта. Затем был допрос в Адмиралтействе, людные улицы Дани Дина, и, наконец, долгий путь на родину. Он не стал никому ничего рассказывать, понимая, что его тут же примут за умолишенного — и доверился лишь бумаге, но об этом не должна была знать даже жена. Моряк с нетерпением ждал смерти, ибо только она могла принести ему благо, раз и навсегда уничтожив страшные воспоминания. Таков был документ, прочитанный мною на пути в Лондон. Теперь он покоится в жестяном ящике рядом с барельефом Уилкокса и бумагами профессора Энджела. Вместе с ними... Суждено кануть в забвение и этой мои рукописи, в которые по воле случая сошлось воедино то, чему я, надеюсь, никогда впредь не соединиться. Мне было дано познать все ужасы, от каких должна оберегать себя Вселенная, и отныне даже весенние небеса и летние цветы для меня не радость, но горькая трава. Впрочем, вряд ли меня ждет долгая жизнь». Скорее всего, я уйду так же, как ушли мой дед и бедняга Йоханссон. Я знаю слишком много, а ужасный культ все еще жив. Жив еще и Ктулху. Я думаю, он по-прежнему покоится в каменной пропасти, что укрывало его с тех времен, когда наше солнце было еще совсем молодым. Очевидно, проклятый город вновь погрузился в океанскую глубь, ибо после апрельского шторма Виджиланд прошел над этим местом и не обнаружил ровным счетом ничего. Но его окаянные слуги и почитатели там, наверху, все так же скачут, мычат, вопят и убивают своих жертв, собираясь в самых потаенных местах земли, вокруг каменных монолитов, на которые они водружают своих ужасных идолов. Навсегда ли океан увлёк его в свои черные бездны, или миру снова будет суждено стенать и метаться под гнетом страха и безумия? Кто знает, что поднялось, то может вновь погрузиться в глубь, а что погрузилось, может снова подняться. Воплощенный ужас дремлет и ждет своего часа в бездне, а гибельный дух его... «Веет над обреченными городами людей. Настанет час и... Но я не должен. Я не могу думать об этом. Лучше я буду молиться о том, чтобы в случае, если мне не суждено пережить эту рукопись, мои душеприказчики отдали предпочтение не смелости, но благоразумию и осторожности» проследив за тем, чтобы посторонний взор никогда не коснулся этих строк. Уорд Лавкрафт Зов Ктулху Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген